Глава четвертая. Без четверти одиннадцать я оставил машину на стоянке у Фоли сквер вошел в здание федерального суда и поднялся на лифте. Я встретил там с десяток сотрудников ФБР, с которыми свел знакомство во время войны, когда Вульф работал на правительство, а я служил в военной разведке. Мы с Вульфом решили, что Джиджи -Джи Спиро, будучи Проценты на три болтливе остальных окажется для нас полезным, поэтому именно ему я послал свою визитную карточку. Не прошло и мгновение, как аккуратная деловая девица провела меня в аккуратный деловой кабинет, где меня встретило аккуратное деловое лицо Джиджи -Джи Спира из ФБР. Мы церемонно приветствовали друг друга и затем. Придав своему голосу сердечность, он спросил. «Ну-с, майор, чем мы можем быть вам полезны?» «Окажите мне две любезности», — сказал я. «Во-первых, перестаньте величать майором. Я уже давно снял форму. Кроме того, я страдаю комплексом неполноценности, так как должен был бы носить звание полковника. Во-вторых, У меня просьба от Нира Вульфа конфиденциальная. Конечно, он мог бы просто позвонить вашему шефу, но не хочет беспокоить его по таким пустякам. Речь идет об убийстве Буна. Нам сказали, что в расследовании вмешалась ФБР, а как известно, обычно вы не интересуетесь такими делами. Мистер Вульф хотел бы узнать, может быть, федеральному бюро, Нежелательно, чтобы частный детектив проявлял интерес к этому делу. Спира все еще пытался играть роль доброжелательного чиновника. Но выучка оказалась сильнее его. Он принялся барабанить по столу пальцами, но тут же прекратил и поспешно убрал руку. Сотрудники ФБР не барабанят пальцами по столу. Дело Буна, протянул он. «Совершенно верно. Дело Чейни-Буна». «Да-да, припоминаю. Но если оставить на секунду интересы ФБР, то в чем, собственно, состоит интерес мистера Вульфа?» Он наскакивал на меня со всех сторон. Полчаса спустя я ушел с тем, чем и ожидал уйти. Ни с чем. Надежда на то, что он на три процента болтливее остальных не оправдалось.